Глава одиннадцатая. Спала Линета отвратительно, всю ночь вертясь с боку на бок и гоняя в голове невеселые мысли. В настоящий момент в общежитии гильдии магов прибрежья, расположенном на окраине, ближе к лесу и кладбищу, нежели к центру города, помимо Лины проживали трое. Дорнан, молодой темный маг, сбежавший от допекающей его темы женитьбы матери. Розария, пожилая вдова, слабый белый маг. заведующий складом гильдии, переехавшая сюда, уступив свой домик, вышедший замуж дочери, и Петр, светлый артефактор, выгнанный из дома женой за пьянство. Жили не то чтобы дружно, но мирно. То, что в прибрежье не слишком-то любили готовить дома и предпочитали есть в местах общественного питания, влияло на добрососедство самым наилучшим образом. Постояльцы почти не виделись. И вот в их компанию добавился новый жилец. Еще один черный, к тому же явно не привыкший заботиться о себе сам. Интересно, как он отреагирует, когда Лина сообщит ему, что завтрак, обед и ужин – его собственные заботы. Половая тряпка и швабра хранятся в кладовке, а прачечная находится через улицу. Линетта с ужасом представила, что будет, если Айртрон примет Розарию за кухарку или за уборщицу и попросит ее ему что-нибудь приготовить или постирать. Несмотря на то, что внешне женщина напоминала добрую нянюшку, характер у той был далеко не мягкий, а знание убранных слов у нее мог поучиться даже Резаль. «Нет, нет, нет. воин им тут точно не нужно». Вчера, когда она привела Айртрона, Ни Розарии, ни Петера не было, а когда вернулась, Дорнан как раз повел нового соседа ужинать в ту таверну, где работала Люси, и остальные соседи с ним так и не познакомились. Поэтому в очередной раз, перевернувшись на другой бок, Лина решила, что первое, чем нужно будет заняться с утра, это вести нового постояльца в курс дела, Розарию лишний раз не беспокоить, Петру не наливать и не одалживать денег, на не просить об услугах, если не готов предложить что-то взамен. От всех этих мыслей голова шла кругом. Нельзя снова оплошать. Просто нельзя. Во-первых, желание покинуть прибрежье, вернуться в столицу и устроиться в центральный госпиталь стало только сильнее, когда она поняла, что этого может всерьез никогда не произойти. Во-вторых, очень не хотелось подвести Резаля. Ведь ясное дело, что если обиженный чем-то лордовский сын пожалуется своему влиятельному родителю, мало не покажется никому. Хорошо писать письма, трудоустроить на общих условиях. А на деле отец сменит гнев на милость и снова заберет младшего Артерна под свое крыло. Когда? Через пару недель? Месяцев? Вряд ли дольше. А это значит, что все это время нужно держать с новым напарником ухо востро. Линетта опять перевернулась и уставилась в темноту, на этот раз подложив под голову сразу обе ладони, а еще запой веренца. Боги, дайте ей сил и здравомыслия. Лина никогда не считала себя особо набожной, но сейчас была готова молиться всем известным покровителям. Слишком многое было поставлено на карту. Однажды она уже не сдержала свой характер и язык, будь он не ладен, И чем это кончилось? «Нет, облажаться снова нельзя». В итоге уснула Линета только под утро. Толком не просыпаясь, ударила ладонью по зазвеневшему механическому будильнику на прикроватной тумбе и снова провалилась в беспокойный поверхностный сон. Пришла в себя, когда уже совсем яркое утреннее солнце коснулось лица, расчертив внутреннюю поверхность век красными узорами. Проспала. Эта мысль отрезвила, окончательно согнав сон. Часы на тумбе показывали, что все не так плохо, и Резаль ждет их с лордом в своем кабинете не раньше, чем через час, после общей планерки. Зато об обещанном Дорнану завтраке можно было забыть. Завтрак. Она же обещала соседу за услугу собственноручно приготовленный завтрак. Вот же черт. Выругалась Линет от всей души, спустив ноги с кровати, не глядя на ими тапочки. Дорнан – мастер по взаимопомощи. Но стоит не сдержать слово, в другой раз можно и не ждать от него услуги. «Черт, черт, черт!» – бормотала Лина, уже оказавшись в ванной и умываясь ледяной водой. «Черт!» – стонала, торопливо доставая из шкафа вещи и на скорую руку собирая волосы в косу. Над одеждой не думала, сняла с вешалки первое попавшееся темно-коричневое платье с глухим воротом и рядом мелких пуговиц на груди. Снова выругавшись, запихнула обратно в шкаф нахально высунувшийся между створок бордовый подол испорченного праздничного наряда, который вопреки логике она так и не выбросила. Наскоро заправила постель и поспешила из комнаты. Хмурый Дорнанд сидел за кухонным столом, жуя не слишком свежее на вид печенье, видимо, рассчитывая на ее обещание. сосед стал слишком поздно и уже не успевал забежать позавтракать к Люси. Весь стол перед темным магом был усыпан крошками, которые он, как и всегда, непременно оставит после себя, в кавычках забыв убрать, пока кто-нибудь ему не, в кавычках, напомнит. Но сегодня у замерзшей в дверях Линетты язык не повернулся сказать что-нибудь по этому поводу. «Прости», пробормотала она, повинно склонив голову и опершись плечом о дверной косяк. «Я запомню», – буркнул Дорнан. «Не зло и не обвинительно, даже с усмешкой, но у Лины, прожившей с ним под одной крышей уже больше года, не было даже сомнения. Запомнит». «Вот же черт», – выругалась она, кажется, уже сотый раз за это утро, правда мысленно, и снова захотелось провалиться сквозь землю. До переезда в прибрежье Лина-то вообще не сквернословила. У них в семье было не принято. Отец мог в сердцах бросить какое-нибудь крепкое словечко, но он и мужчина. Так с детства учила мама. А потом подросшая Лина точно так же напутствовала младших сестер, сама никогда не позволяя себе невежливого слова. Но потом случилось прибрежье, и, кажется, все в ее жизни пошло не так. «Он еще не вставал?» Решив, что долгие извинения все равно бессмысленны, Линета прошла на кухню, чтобы налить себе чая. Кого она имела в виду под этим «он», к счастью, не требовала уточнения. «Не-а», – Дорнан дернул плечо мне, переставая жевать и крошить вокруг себя. Часть мелких крошек улетела на черные брюки, и темный, не задумываясь, смахнул их прямо на пол. Лина поджала губы, но снова смолчала. «Ничего, подметет, раз уж виновата». «Пойдешь будить?» – она вздохнула. «Придется. Разве у нее был выбор? Если они с новым напарником опоздают к назначенному времени, Резаль спустит шкуру с них обоих». С лорда, помня о его происхождении влиятельном папе, максимально вежливо. А уж с Лины без нежностей. «Удачи, сестренка!» – восмехнулся сосед, как ей показалось, со злорадством. «Ладно, заслужила». А Питер с Разарей уточнила уже через плечо, наливая еще горячий чай в выбранную чашку. «Не видел», — отозвался Дорнан. Лина кивнула. «Хорошо бы отважить знакомство с другими соседями на вечер. Или на завтра, или...» «Увы, навсегда не получится. Все-таки ее прямая обязанность представить нового жильца остальным». «Все, обманщица, я побежал». Дорнон вскочил, громыхнув ножками стола об пол и осыпав все пространство вокруг себя новой порции крошек. «Приберешь?» – невинно взмахнул длинными ресницами. «Конечно». Сосед, явно не ожидавший отказа на свою наглую просьбу, изобразил у своего виска некое подобие воинского салюта и поспешил покинуть кухню. Лина проводила его полным досады взглядом, но промолчала. «Она и правда была перед ним виновата». Там уже Дорнан не просто сосед, но и коллега, и портить с ним отношения не стоило. С другой стороны, порой ей очень хотелось ему все высказать. Из-за неприличной намеки, из-за немытой чашки вроде той, что осталось в окружении крошек посреди стола. Вздохнув, Ленета убрала посуду в мойку. «Тараканов плодите!» Тут же раздался за спиной недовольный голос, и в кухню вплыла розария. Остановилась, уперев в бока руки с пухлыми, перетянутыми узкими манжетами-запястьями и оглядела поле битвы Дорнана с печеньем. Линета, Я приберу», – пообещала Лина. С появлением Розарии в кухне сразу же стало тесно. Женщина уступала Линете в росте почти на голову, зато в ширину превосходило втрое, и ей пришлось отойти, когда Розария продолжила свой путь к шкафу с чашками. «Сама приберу», – буркнула соседка, не оборачиваясь к собеседнице и, словно говоря, сама с собой. «У меня выходной день. Приберешься в мою следующую очередь». «Спасибо». «И полы помоешь в коридоре. По графику послезавтра», – продолжила Розария тоном, нетерпящим возражений. Элина не решилась напомнить, что у нее-то послезавтра выходного не ожидается. «Хорошо», – согласилась, скрипя сердце. Никаких конфликтов с коллегами, никаких конфликтов, повторила мысленно, никаких конфликтов. Госпиталь того стоит. Розария, погремив посуды, налила себе терпко пахнущего травяного чая из отдельного заварника, пользоваться которым другим соседям строго-настрого запрещалось, и поплыла к столу. скривившись, смахнула полотенцем, усеявшая его крошки прямо на пол и уселась на недавно освобожденный Дорнаном стул, отчего тот протяжно скрипнул. «Скинемся с жалования. Надо бы мебель починить!» – проворчала женщина, снова не предлагая, а командуя. Алина спрятала истинные эмоции за ободком чашки. Лично ее мебель устраивала. «Ну и что, что старая?» Можно подумать, кто-то проводил на этой кухне больше четверти часа в день, однако спорить не стало. Спорить с Розарией бесполезно. В коридоре хлопнула дверь, и соседка тут же насторожилась. «Кто там у нас?» – уставилась на Линетту обвинительно. Пётр и Дорнан ушли!» Глаза соседки возмущенно округлились. «Любовника привела!» Почему-то, когда любовницу приводил Дорнан, Никого это не беспокоило, а когда Люси готовила темному завтраки, от которых что-нибудь непременно перепадало остальным, то и вовсе поощрялась. «А что, если бы и так?» – пробормотала Лина в полголоса, но соседка ее или не услышала, или привычно проигнорировала. «Ну-ка, погляжу!» – уперлась ладонями в столешницу, беря упор, но встать не успела. Виновник ее беспокойства появился в кухне сам. Женщина отпустила стол и откинулась на спинку стула, глядя на вошедшего во все глаза. «Да что уж там!» Алина сама невольно моргнула от неожиданности, прежде чем успела взять себя в руки и произнести вежливо «Доброе утро!» «Доброе утро!» широко улыбнулся в ответ лорд Айрторн. «Кто вообще бывает таким бодрым с утра, тем более темный?» которые, в принципе, предпочитают ночной образ жизни. Лине пришлось отставить чашку с недопитым чаем и брать на себя возложенную на нее Резалем роль. Разария, позвольте вам представить, это…» «Линден, ваш новый сосед». Опустив свой титул и даже фамилию, лорд назвался сам и даже протянул женщине руку. «Рад познакомиться». Однако Розария посмотрела на повисшую в воздухе кисть с таким видом, будто ей подсунули ядовитую змею, и нахмурилась еще больше, без рассматривая замерзшего перед ней Артерна. А посмотреть было на что, тут Лина отрицать не могла. Вчера она, очевидно, видела его в дорожной одежде. Сегодня же? Сегодня Артерн выглядел нездешним настолько, что смотрелся на кухне скромного провинциального общежития и народным телом. И дело было даже не в необычных и слишком длинных для мужчины волосах. Он весь будто бы был совершенно не отсюда. Местные черные маги всегда одевались в темное. Даже Лукреция день изо дня обтягивала свое роскошное тело исключительно черной кожей. Это был закон «темный в темном». Точно так же Резаль Ветер и другие уже не юные белые маги никак не могли избавиться от светлых хламид, которые было принято носить представителям их цвета магии еще лет 30 назад. Жители прибрежья чтили традиции. На Айрторне же красовалась белая рубашка. Причем белая настолько, что в лучах утреннего солнца от нее в прямом смысле слепила глаза. Серый классический жилет по фигуре, того же брюки, заправленные в начищенные до состояния зеркала сапоги. Их, да, только сапоги и были черного стандартного для темного мага цвета. Должно быть, именно поэтому Розария и задержалась на них взглядом особенно долго. Или потому что рассмотрела в них свое отражение? «Сосед, значит», — сухо произнесла женщина и даже поджала губы, демонстрируя, что больше ничего говорить не намерена и совсем не рада знакомству. Пожимать протянутую кисть она, естественно, не собиралась. «Хм, ладно». Айрторн опустил руку и даже зачем-то убрал ее за спину. «Мы еще не опаздываем?» Повернулся к Линетти, вопросительно приподняв брови. «Да-да, конечно», – подхватила она. «Я уже готова. Пусть лучше думает, что им и вправду стоит поторопиться, чем ей придется предлагать...» «Черствое печенье человеку, одежда которого стоит больше ее годового заработка, если не бюджета всей прибрежной гильдии», – ехидно добавил внутренний голос. «Я тоже готов», – ухмыльнулся лорд. «Было приятно познакомиться». Кивнул Розарий персонально и направился к двери. «Жду тебя в коридоре». Донеслось Далинетте уже из-за угла. Она проводила лорда задумчивым взглядом. «Кажется, о таких людях говорят». «Везде, как дома». «Мне показалось? Или у него за спиной косичка, как у девки?» пробормотала Розария, когда шаги Айрторна стихли. «Не показалось», — вздохнула Линетта. С раздражением сдернула шнурок собственной косы и торопливо скрутила волосы в шишку. «Не хватало еще, чтобы они шли по городу бок о бок с одинаковыми прическами. Вот смеху-то было бы».